Глава четвёртая. Кража. Самсон осторожно высунул нос из люка. Пахнет приятно. Лакированными досками, краской, тканью, немного пылью. Слышалась какая-то беготня, возня, будто что-то перетаскивали с места на место. Звучала музыка. Решив, что ничего страшнее сегодняшней погони уже не случится, Самсон осмелел и выскочил наружу. Перед ним открылось огромное пространство, заваленное самыми невероятными вещами. Рулонами ткани, картонными фигурами, даже колоннами и металлическими штырями. Повсюду суетились люди, каждый был чем-то занят. Самсон готов был поклясться, что видел, как женщина расчесывает чью-то бороду, невесть, как оказавшуюся у нее в руках. Интересно, что случилось с бывшим владельцем бороды. Вдруг совсем рядом появились ноги в белоснежных колготках и остановились. Зазвенел смех, и песик вдруг почувствовал, как его погладили по голове. Подняв глаза, он увидел очаровательную девушку в пышной юбке. Она ласково ему улыбалась. К ней подбежала еще одна девушка, одетая точно так же. Будто цирковые артистки подумал Самсон. «Только посмотри, кто здесь», — кивнула на него первая незнакомка. «Он такой милый», — расплылась в улыбке вторая и потрепала песика по голове. Весело переговариваясь, девушки убежали. «Милый, ха! Да я гроза всех мясных лавок в этом городе», — осуждающий посмотрел Самсоном вслед. Повернувшись, он увидел, что двое пожилых мужчин в спецовках несут огромную и тяжеленную на вид картонную декорацию. Самсон бросился в сторону, чтобы не попасться под ноги, и наткнулся на молодого парня, который нес целую груду каких-то вещей. Тот потерял равновесие и растянулся на полу, рассыпав весь реквизит. Рыжик застыл. Слишком уж много всего вокруг странного и пугающего. Парень, выругавшись, встал на ноги и со злостью посмотрел на виновника происшествия. Двое рабочих надвигались. Самсон окончательно перепугался и рванул вперед, проскочив у парня между ног. «Ловите! Ловите собаку!» — донеслось вслед. Юная балерина отрабатывала в примерочной фуэте и па, оценивающий, поглядывая на себя в зеркало. «Фуэте и па. Балетные движения». Она уже была полностью готова к первому действию. Новые пуанты, идеальная пачка, гладкий пучок волос, а еще великолепная диадема. Рядом сидела и с восхищением смотрела на хозяйку очаровательная Балонка по имени Марго. Ее тоже принарядили к спектаклю. Белая шерстка была вымыта, вычесана и блестела, розовый ошейник подчеркивал кожу чудесных треугольных ушек а на макушке красовался высокий хвостик. Девушка последний раз покрутилась и, решив, что теперь она готова, аккуратно сняла диадему и положила в красный софьяновый футляр. Софьян — тонкая и мягкая козья или овечья кожа, специально выделанная и окрашенная в яркий цвет. Еще раз полюбовалась сверкающими камнями и закрыла крышку, на которой золотился императорский герб. «Можешь себе представить, Марго, эта диадема когда-то принадлежала самой Екатерине Великой?» Обратилась она к любимице, а мне дали ее по просьбе директора театра на сегодняшний спектакль. Балерина покачала головой, будто сама не верила, что это правда. Выдвинув ящик стола, она уложила туда футляры и заперла на ключ. Потом тихо засмеялась и шепнула, «Говорят, что будет сам государь». «Я надену ее в четвертом акте, и...» Она счастливо выдохнула и покружилась. «Я всю жизнь мечтала танцевать партию адетты в Лебедином озере. И вот моя мечта сбылась. Я так волнуюсь, понимаешь?» Марго кивнула. Прозвенел звонок. Девушка ахнула и заторопилась к двери. «Ну все, пора. Пожелай мне удачи и охраняй диадему. Ладно?» Собачка звонко тявкнула, и села поближе к столу. Самсон, сломя голову, несся по коридору. Едва не врезавшись в девушку, наряженную так же, как две предыдущие, успел краем глаза заметить приоткрытую дверь. Вот он, шанс спрятаться. Не сбавляя скорости, свернул в комнату. И столкнулся нос к носу с небольшой собачкой. Самсон попытался затормозить, но было поздно. Белоснежное облако отлетело в другой конец комнаты. Когда бедняжка вскочила на лапки, на ее шерсти виднелись темные пятна углевой пыли. Возмущение на мордочке стало еще более явным, когда она заметила это безобразие. «Кто ты такой? Ты что тут делаешь?» Но Самсон ничего не слышал. Он не мог отвести взгляд от этих огромных голубых глаз. Все вокруг перестало существовать. В ушах звенело, сердце колотилось, и Самсон был уверен, что совсем не отбега. Восхитительное создание что-то тараторило, но он ровным счетом ничего не понимал. «Я спрашиваю, кто ты такой и что тут делаешь?» Окончательно вышла из себя Марго и шагнула к незнакомцу. Самсон встряхнулся. В ушах перестало звенеть. Наконец, целиком увидев разъяренную собачку, Он растерянно попятился, но вот невезение, наткнулся на угол тумбочки. Ваза, стоявшая на ней, покачнулась и полетела вниз прямо на Марго. Та и моргнуть не успела, как ваза наделась ей на голову, словно причудливый шлем. Взвизгнув, Марго пыталась когтями зацепить фарфор и снять с себя сосуд, но ничего не получалось. Самсон совсем растерялся и мог только наблюдать за тем, как несчастная мечется по комнате, сослепу врезаясь в мебель. В конце концов, ваза ударилась о ножку стола и разбилась. Ошарашенная Марго стряхнула осколки и, часто моргая, пыталась прийти в себя. Голова кружилась. «Э, извините, барышня, с вами все в порядке?» Неловко пробормотал Самсон. Марго сфокусировалась. Казалось, что перед ней две собаки, которые говорят одним голосом. Она помотала головой, и собаки сложились в беспородного бело-серо-рыжего пса. Громко фыркнув, она заскочила на кресло у столика и посмотрелась в зеркало. То, что она увидела, окончательно ее взбесило. «Моя прическа!» Абсолютно все приготовления к спектаклю пошли прахом. Шерсть испачкалась и растрепалась, хвостик, который хозяйка так аккуратно уложила, теперь торчал под углом. «Ну все, грязнуля, не я это начала». Марго зарычала, спрыгнула с кресла и начала надвигаться на Самсона. «Э, подождите. В действительности произошла своего рода коллизия». У Марго от удивления приподнялись бровки. «Коллизия? Откуда ты знаешь такое слово?» Коллизия, столкновение каких-то противоположных сил, интересов, стремлений. Понимаете, мы в некотором роде коллеги. В недавнем прошлом я работал в цирке, и... Терпение у крохи лопнуло. В цирке? Ну что ж, сейчас я тебе устрою цирк. Она в ярости бросилась на пса. Нарушитель спокойствия отскочил, развернулся и выскочил из гримерной. Марго побежала за ним, горя праведным гневом. Рыжий хвост мелькнул в коридоре и исчез на лестнице. в фурии летела за ним. Добежав до репетиционного зала этажом выше, она застыла. Никого. Озираясь, обошла зал и вдруг услышала откуда-то сверху звонкое "Отчи!" Задрав голову, она с подозрением оглядела статую, придвинутую к одной из стен. Там, на одном из четверки коней, он и примостился, как голубь э мадмозель, поверьте, все произошедшее — чудовищная ошибка». Марго почувствовала себя вполне отомщенной. В конце концов, загнать противника крупнее себя на скульптуру — дело серьезное. «Надеюсь, ты достаточно проучен, циркач». Гордо подняв голову, она удалилась, не забыв громко фыркнуть на прощание. Все еще раздраженная собачка шла к гримерной, бурча себе под нос. «Какой нахал!» Вломился к девушке, надел ей на голову вазу. Измазал неизвестно в чем. Она уткнулась в какого-то мужчину в черном. «Ай, смотрите под ноги, я собачка Прима-балерины». Таинственный господин не обратил на нее никакого внимания и быстрым шагом продолжил путь. «Ну что за день такой? Кругом одни болваны». Зайдя в комнату, сердито пропыхтела Марго, но тут же осеклась, увидев открытый ящик стола. Она в ужасе вскарабкалась наверх и заглянула внутрь. Футляр был пуст. Диадема исчезла. «Не может быть!» В отчаянии прошептала она. «Как такое могло случиться?» Опрометью собачка выскочила в коридор как раз вовремя, чтобы заметить, как господин в черном заворачивает за угол и одной рукой поправляет карман. Оттуда торчала верхняя часть диадемы. «Ах, а ну, стой!» — завопила Марго и бросилась следом. Тем временем на сцене начался спектакль. Зазвучала музыка, медленно открылся занавес. На сцене в окружении прекрасных декораций замка начали танцевать прелестно одетые девушки и юноши. Вскоре среди них появилась прима-балерина, от которой невозможно было отвести глаз. Самсон очарованно наблюдал за балетом из-за сцены. Никогда он не видел такой красоты. «Да, это не похоже на мой цирк. Совсем другой масштаб». Он на секунду задумался. «И этот масштаб не по мне». Вдруг откуда-то неподалеку донесся знакомый голос. «Как? Как я могла оставить комнату без присмотра? И все из-за этого дурацкого пса. Что же мне теперь делать?» Пушистое облачко пробежало мимо. Заинтригованный Самсон устремился за ним. Ловко проскочив многочисленные коридоры и закаулки, та самая собачка выскочила на оживленную улицу. Не глядя по сторонам, рванула через мостовую. Самсон с ужасом понял, что еще секунда, и лошадь, которая как раз в этот момент неслась с повозкой вдоль улицы, просто раздавит бедняжку. Та услышала отчаянное ржание, повернула голову и оцепенела. Вместо того, чтобы попробовать отскочить, застыла без движения и закрыла глаза. Выбора не было. Самсон отчаянно прыгнул вперед и всем весом врезался в Марго. Обе собаки кубарем покатились на пешеходную дорожку. — И снова привет. — Фу! Попытался отдышаться Самсон, когда они вдвоем наконец остановились. «Я только что спас тебе жизнь. Надеюсь, теперь мы в расчете. А посему давай знакомиться. Меня зовут...» «Да ни за что!» Вдруг завопила знакомая незнакомка. «И мы абсолютно не квиты. Из-за тебя, болван, ты несусветный, у моей хозяйки украли драгоценность. Потому что вместо того, чтобы охранять ее, я гонялась за тобой по театру. И вообще, слезь с меня немедленно!» Самсон осознал, что все это время он прижимал собачку к земле. Сконфузившись, пес поднялся на лапы и отошел на вежливое расстояние. «Драгоценность? Украли? Зачем?» «А я откуда знаю? Это же историческая реликвия!» Продолжала возмущаться Марго. Она тоже встала и немного помолчала, пока отряхивалась от снега. Хотя люди такие странные, вечно носятся с какой-то ерундой. Она фыркнула, будто ненадолго придя в себя, но тут же скривилась. Но я точно знаю, что если не вернуть диадему на место, у моей хозяйки будут проблемы, и все это из-за тебя. Но я...» — окончательно смутился Самсон. «Ах, вот он!» Вдруг завопила балонка так громко, что рыжий подскочил на месте. «Кто?» — собеседница показала в сторону улицы. «Тот, кто украл диадему». Пес огляделся, но не увидел никого подозрительного. «Где?» «Да вон же, сейчас свернет за угол». Заверещала Марго, показывая на того самого господина из коридора. Он как раз подходил к перекрестку. «Теперь вижу». Понял Самсон, разглядев черное пальто. Ему почему-то захотелось как-то оправдаться за свою невнимательность. «Просто... слишком много всего за один вечер. Ладно, вперед. Мы догоним его и заберем диадему». «Как?» Недоверчиво покосилась на него собачка, сверкнув голубыми глазами. «Самсон уже несся вперед. Доверься мне. Я в этом разбираюсь». Довериться наглецу из цирка?» — пробурчала она, не двинувшись с места. «О, как низко ты пала, Марго!» Рыжий обернулся и увидел, что красавица так и стоит на дорожке. «Ну, так мы догоняем или нет?» «Догоняем, конечно!» — решилась она и тяжело вздохнула. «Что мне еще остается?» Господина в черном уже не было видно, но казалось, что Самсона это не смущает. Он принюхался и рванул вперед. Собачка, скрипя сердце, побежала за ним по холодной, и плохо освещенной улице. Когда парочка проскочила пару домов, Марго не утерпела. «Ты кто такой? И как попал в театр? Из цирка?» «Меня зовут Самсон», — представился новый знакомый. И да, «Я раньше работал в цирке у дрессировщика, а теперь живу на улице». «Проще говоря, бродяга», — фыркнула спутница. «Точно. Ничуть не обидевшись, согласился он. А ты, значит, знатная особа?» «Меня зовут Марго. Моя хозяйка Анастасия, балерина, которая танцует сегодня партию адетты в Лебедином озере». С гордостью произнесла собачка. «В четвертом акте она должна надеть на голову диадему». Самсон недоумённо покосился на напарницу. Марго заметила его непонимающий взгляд и пояснила. «Это такое украшение». «Так вот, эта диадема когда-то давно принадлежала Екатерине Великой и хранится в музее. Ее доставили специально для спектакля, на котором будет сам император». Собачку снова захлестнуло отчаяние. «А из-за тебя диадему похитили. Мою хозяйку выгонят из театра, а я... Я стану бродягой, как ты. Какой позор! Она чуть не плакала. У Самсона сжалось сердце. «Я виноват, не спорю, но я все исправлю. Вперед! Не девай!» Пес ускорился, и Марго, не привыкшая к долгим пробежкам, теперь едва за ним поспевала. Пара хвостатых преследователей выбежала на красивую улицу, освещенную десятками фонарей. Оглядевшись, оба сразу заметили, как господин в черном забирается в карету. «Секунда!» Кучер стегнул лошадей и тронулся с места. «Мы сейчас его упустим», — запаниковала Марго. «Не упустим. Смотри». Сначала собачка услышала лязг и скрежет, а потом обернулась и увидела кошмарный ящик из металла и стекла, светящийся изнутри. Он быстро двигался по рельсам. «Ах, что это за чудовище?» «Знатная особа, а не знаешь» снисходительно покосился на красотку Самсон. «Это электрический трамвай. Его запустили весной. Вперед!» Рыжий побежал за монстром и беззаботно запрыгнул на приступок. Марго опасливо промедлила, и это было ошибкой. Железный ящик не сбавлял скорости, и догнать его теперь стало гораздо сложнее. Собачка неслась со всех лап, но трамвай оставался на том же расстоянии. «Не отставай!» Марго всерьез разозлилась. «И не собираюсь». Рванувшись изо всех сил, она в два прыжка догнала несусветное изобретение. Скочила на подножку, но потеряла равновесие. Железная платформа ушла из-под ног. Небо и земля поменялись местами, но пес с силой схватил ее за лапу и втянул обратно. «Спасибо», — отдышавшись, произнесла бедняжка. Наверное, впервые с момента их встречи она посмотрела рыжему псу в глаза и со смущением отметила, что глаза у него карие, и вообще, несмотря на пыль и потрепанный вид, он довольно приятный и даже милый. «Не зевай, иначе на улице пропадешь», — произнес ее спаситель. Маргу кивнула. Встряхнувшись, она, наконец, смогла обратить внимание на окружающий пейзаж. Они катили вдоль богато украшенных усадеб, газовых фонарей, людей, спешивших по своим делам. А над их головами раскинулась огромная арка, прямо под которой проезжал трамвай. От такой величественной красоты захватывала дух. «Как здорово!» «Тебе нужно меньше смотреть по сторонам, если хочешь вернуть диадему», — покровительственно заметил Самсон. Марго вспыхнула. Теперь спутник не казался ей таким уж милым. «Если бы ты меня не отвлек, ее вообще бы не украли, а теперь еще мне указываешь». «На ссоры у нас еще будет время, а сейчас делаем пересадку», — ответил пес, заметив, что карета похитителя свернула вправо. Ни медля, ни секунды он спрыгнул на дорогу. Марго с ужасом посмотрела вниз на несущиеся рельсы, сглотнула и, закрыв глаза, чтобы не видеть приближающуюся смерть, последовала за ним. Ей почти удалось приземлиться, когда лапы заскользили на снегу, и она бесславно шлепнулась на мостовую. Самсон вздохнул. «Погоня явно затянется». Он подал спутнице лапу и помог встать. «Скорее, мы его потеряем».